Глава десятая. Фрэнк Кардели и мы, Трискин, сидели за барной стойкой офицерской кают-компании тяжёлого крейсера Солем. События двух прошедших суток, когда толком не выспаться, не расслабиться не удавалось, привели адмирала и его помощника именно сюда. Здесь, в относительной тишине и со стаканчиком виски, можно было хоть как-то привести в порядок собственную мысль. Кардели прилично перенервничал, когда раз за разом разворачивал свою дивизию в боевое построение и направлял её на русскую гвардию, и каждый раз столкновения не было. Этот хитрец Самсонов, несмотря на решительность, о которой знали все, оказывается, обладал вдобавок и дьявольским хладнокровием. Где-то ярость обречённых, о которой постоянно говорил на военных советах адмирал Коннор Дэвис, где упрямство и желание ввязаться в битву, а там будь что будет. Нет. Адмирал Дэвис, похоже, что-то не договаривал о русских. А может, только мы не знали? Самсонов показал себя в эти дни не как задира или хвой флотавод, к которому бы только сблизиться с врагом и начать поливать того огнём. Нет, он демонстрировал выдержку и просчитывал все действия американцев и османов наперёд. С таким противником с одной стороны очень почётно было сражаться, а с другой невероятно страшно. Френк сумел себе признаться, что именно страх начинает наполнять его изнутри, а не какие-то другие чувства. Оказывается, Кордели больше всего боялся неизвестности. Видимо, недавно прошли беседы со штатным военным психологом на корабле. А неизвестность это именно то, что от русских можно было ожидать. Как практически удавшаяся операция по захвату звёздной системы Бессарабия оказалась в самый последний момент под угрозой срыва. Этот ужасный взрыв в сдетонировавшей русской крепости, пропажа лучшего османского линкора, внезапное появление императорской гвардейской дивизии. И вот уже будто не было вторжения и победного шествия по системе А корабли-кордели снова суетятся у врат, через которые они сюда попали. А их командиры ругаются между собой, кто первым покинет Бессарабию. И Фрэнк ведь отдал бы такой приказ. В этом даже не было сомнений. Вице-адмирал сразу решил, что не пожертвует своей 13-й дивизией для защиты перехода. К черту эту систему! Я не собираюсь терять здесь ни одного вымпела, пытаясь играть в храбреца с русской гвардией, кричал Корделл, ругаясь в тот момент с Рискиным. У меня Галвестон и Лима, похоже, на решето. Ещё одного боя они не выдержат. Мэт безуспешно пытался вразумить начальника, что если дивизия покинет Бессарабию, то весь план вторжения будет провален. И за это командующий шестым флотом снимет погоны с Карделли с большим удовольствием. Ты же знаешь, этот тряжаный самодовольный павлин Итон Дрейк только и ждёт, чтобы вручить себе та заодно и мне чёрную метку, говорил Рискин. Если мы покинем данную систему, командующего уже ничто не будет сдерживать. Девис, каким бы он ни был АСРовцем до мозга костей, не сможет и не хочет защитить себя. Кто ты, Фрэнк? Обычный адмирал, таких куча во флоте. Да, ты герой гражданской войны, да, проливал кровь за Сенат, но это непопулярная сегодня война, и её всеми силами стараются забыть. Кардэли понимал, что его товарищ в данный момент абсолютно прав. Серебряные вице-адмиральские погоны потерять в случае неудачи было делом простым, и Дрейк это сделает незамедлительно, так как всеми фибрами души ненавидит таких, как Франк. Почему? Ответ прост. Итон Дрейк был одним из тех, кто сражался в гражданскую войну на стороне Федерации штатов против флота Сената. Чайна тогда была мясорубка. Американцы не жалели друг друга, будто по ту сторону артиллерийских прицелов палубных орудий были их кровные смертельные враги. Кордели возглавлял тогда бригаду кораблей АСР, и несколько раз ему даже приходилось сталкиваться с Дрейком в открытом бою. Благо, что в том же лагере, где находился Фрэнк, воевал и Конор Дэвис. Этот гениальный стратег и тактик, по сути, в одиночку переломил ход войны и подарил победу Сенату. Дрейк и остальные адмиралы Федерации, не раз битые Дэвисом, вынуждены были сложить оружие и признать поражение. Однако покорности в звездных дистриктах, которые изначально поддерживали Федерацию Штатов, Не было и в помине. Сенатор Мэссер для того, чтобы сохранить мир и удержать власть, пришлось объявить амнистию всем, кто сражался на стороне их бывших противников. Более того, офицеры и адмиралы из числа федератов сохраняли свои чины и должности во флоте и армиях планетарной обороны. Так и Дандрейк, как самый авторитетный и заслуженный флотавод, получил под свое командование 6-й ударный флот. Конечно, он и большинство его боевых соратников приняли для себя новую власть и поклялись служить Сенату верой и правдой. Но те, кто сражался за АСР, прекрасно понимали, что присяга моряков, подобных Дрейку, была вынужденной мерой побежденных и продолжали с опаской и недоверием смотреть на своих новых сослуживцев. Тем не менее, шестой ударный негласно стал последним бегущим федератов, как окрестил его сам Дрейк. Число офицеров, дравшихся когда-то по одну с ним сторону, перевалило в данном флоте за 70%, и так называемые республиканцы здесь были не в почёте. Фрэнк Карделик как раз был одним из таких дивизионных адмиралов из Гоя, в котором приходилось терпеть засилье своих бывших врагов. Конечно, события Гражданской войны стали уже делом истории, и вся политика сегодняшнего американского руководства была направлена на сглаживание прошлых обид и противоречий, но до конца искоренить недоверие друг к другу между представителями двух враждующих лагерей не представлялось возможным. Каждый только и ждал, чтобы уколоть своего давнего врага, а ещё лучше вонзить тому нож в спину, когда он оступится. Именно поэтому Кордели был так уверен в своей опале в случае неудачи в системе Бессарабиа. А может, Дрейк вообще специально доверил мне руководство операцией, которая была изначально обречена на неудачу? Возникла шальная мысль у Фрэнка, но до её развития вице-адмирал не успел, так как внезапно из кольца перехода, у которого толкалась 13-я дивизия, вдруг начали появляться один за другим американские боевые корабли. 10-я дивизия 6-го флота прибывала в систему для поддержки авангарда. Теперь внезапно выдохнувший Френк уже не думал о бегстве и о заговоре против себя. Он понимал, что в одночасье Фортуна повернулась к нему лицом и призывно улыбнулась. У Кардели появился реальный шанс наконец прекратить эти качели космического масштаба, когда то он, то русские гоняются друг за другом с одного края системы в другой. И вот, кажется, настала развязка. Вице-адмирал Корделли смело развернул свою 13-ю по направлению к русской эскадре и помчался на помощь османам. Как и следовало ожидать, Самсонов, видя на радарах свежие резервы, подошедшие к американцам, не стал испытывать судьбу и принял решение покинуть сектор, чем вновь доказал свое флотоводческое умение и выдержку. Единственный инцидент, который Корделли не мог понять и покревился, когда узнал о нём, был связан с боем за русский крейсер Меркурий. Меркурий по какой-то неизвестной причине оказался между двумя флотами, османским и русским, и попал в своеобразную ловушку. Российские корабли уже было начали полномасштабный отход, опасаясь приближения американцев, но неожиданно флагман адмирала Самсонова покинул строй. И поспешил на помощь своему погибающему крейсеру. Линкор Черноморского флота Громобой, на котором держал флаг русский адмирал, смело ринулся вперёд и сосредоточил на себе всю ударную мощь батареи Османов. Как удалось кораблю Самсонова выжить в этом урагане плазмы, Френку до сих пор было неясно. Но тем не менее, линкор сумел и сам выйти из-под огня. и вывести, прикрываясь собственным защитным полем, уже упомянутый крейсер Меркурий. Зачем было так рисковать собственной жизнью, Кордели понять не мог и даже немного разочаровался в русском адмирале. Потом он узнал, что на Меркурии находился ещё один адмирал, командующий дивизией Черноморского флота. Возможно, Самсонов спасал своего комдива потому как тот на хорошем счету и, вероятно, очень ценен командующему, подумал Фрэнк. Хотя сейчас это не имеет особого значения. Главное то, что у Кордели снова в руках была инициатива и все возможности одержать победу над русскими. С 10-й дивизии и в качестве резерва он теперь мог с легкостью опрокинуть эскадру Самсонова, даже с учетом того, что половину этой эскадры составляли гвардейские боевые корабли. Все дело в том, что в составе 10-й американской дивизии, только что вошедшей в систему Бессарабия, находилась жемчужина 6-го ударного флота, авианосец Саратога. В бортовых ангарах этого громадного дредноута стояли 200 новеньких F-4-х, сила, которую не могла остановить даже русская гвардия. Численный перевес в истребительной авиации у десятой линейной над врагом был тотальный. Во взаимодействии с остальными палубными эскадрильями кораблей дивизии передъ дёст строем возникало построение в 400 лёгких машин, которые попросту не оставляли шансов врагу. Такое количество истребителей невозможно было отразить без существенных потерь со своей стороны. И подобным превосходством американцы пользовались очень часто. Несколько сотен машин сначала опрокидывали уступающие им в числе истребительные соединения противника, рассеивали их, а затем набрасывались, как рой диких пчёл, на его основные корабли. Зенитные системы крейсеров и линкоров хоть и собирали свой кровавый урожай, но, как правило, не справлялись с атакой столь многочисленных эскадрилий. В итоге большинство ретрансляторов защитных полей вражеского соединения выводили селёдчками из строя, и затем в бой уже вступали тяжёлые корабли американцев. Результат для врагов, конечно, был очевиден. Когда ты ведёшь артиллерийскую дуэль и пытаешься обнулить защитные поля американских боевых кораблей, а в это время удары их орудий уже прожигают твою нимидйскую броню, Сколь ни был бы ты храбр и сколько бы слоёв обшивки не было на твоих вимпелах, уничтожить врага ты попросту не успеешь, так как сам превратишься в космический мусор гораздо раньше. Даже русские гвардейские дивизии с их элитными палубными эскадрильями и лучшими пилотами не могли на равных противостоять подавляющей численности обычной линейной дивизии АСР усиленный вот таким авианосцем, как нынешний Саратога. Фрэнк завидовал сейчас чёрной завистью вице-адмиралу Лавата, у которого такой суперавианосец имелся. Да, его не сравнить с лёгким Монтереем и его 8-10 машинами на борту, который к тому же изначально даже не входил в состав 13-й дивизии. а был придан, как и линкор и Кордели, для выполнения миссии, на него возложенной. Захвата Бессарабии. Ну, конечно. «Где я, где Лавата?» — невесело усмехнулся Фрэнк, делая большой глоток виски из своего бокала и указывая роботу-бармену наполнить его снова. «Смотри, наш Леонард, как и его патрон, не может появиться без блеска». Мэтт Рискин ткнул пальцем в личный планшет, стоящий тут же на стойке, за которой они сидели. На экране была проекция ближайшего космоса с несколькими десятками боевых кораблей, стоящих у кольца перехода. Кордели четко различал на видеоизображении вымпелы своей дивизии. Сразу у нескольких из них к внешней обшивке пристыковались ремонтные модули, латающие пробоины и повреждения крейсеров, полученные недавно. Чуть поодаль маневрировала эскадра союзников. Френк в очередной раз усмехнулся не слаженности действий командоров адмирала Паши Аскана. "Османов, что, не учили правильному построению вне сражения?" Но главное внимание приковывала к себе подошедшая десятая дивизия, а вернее, её флагман Саратога, будто также принадлежащий флоту султана. Пренебрегая всеми инструкциями, вошел в сектор, который занимали корабли Кордели, и чуть ли не вплотную приблизился к его Салему. «Ловато собрался на абордаж нашего флагмана?» — хмыкнул Рискин. Экран заполнили бесчисленные эскадрильи F-4-х вереницами, начавшие выходить из ангаров авианосца сразу с двух бортов. Истребители, вырвавшись на открытое пространство, тут же собирались в большие и малые группы и начинали маневрировать по всему ближнему сектору. Поражала слаженность пилотов в Саратоге, несмотря на скучность и большое количество машин, собранных в одном месте, действовали они четко и как на параде. Никакой нервозности, каждая малая эскадрилья знала свое место в общем построении и порядок своих дальнейших шагов. Рядом дюжина османских кораблей не могла нормально построиться, а тут две сотни истребителей кружатся вокруг своего флагмана на бешеной скорости и ни намёка хоть на малейшее столкновение между собой. Похоже, Леонардо хорошо выдрессировал своих ассов, сказал Мэт. Только зачем весь этот карнавал с выводом из ангара в 200 машин? Хочет нас чем-то удивить? Ты не понимаешь. Это его эскорт, вздохнул Кордели. В смысле, Ловата направляется прямиком к нам с визитом вежливости, но так как данный вице-адмирал является уменьшенной копией своего обожаемого командующего Итана Дрейка, он тоже не может сделать любое движение без пафоса и дешёвого шоу, пояснил Фрэнк. И он оказался прав. Буквально через пару минут с мостика Корделли доложили, что на Солем прибыл офицерский шаттл с Саратоги. Ещё через какое-то время двери кают-компании тихо разошлись в стороны, и перед Френком и его старшим помощником предстал сам вице-адмирал Лавата собственной персоной. "Не привели, Господи, если Дрейк передал командование авангардом этому клоуну", тихо проборчал Рискин, пока Лавата был ещё далеко. Не волнуйся, ответил Корделья. Если бы это было так, то наш Леонардо не соизволил появиться здесь. Скорее мы бы сейчас стояли, низко согнувшись в поклоне перед ним на саротоге. Фрэнк с плохо скрываемым чувством брезгливости посмотрел на вошедшего. Адмирал Леонард Лавата, смогулый человек небольшого роста и ума, но высоких амбиций и непомерной жажды военной славы, Оба адмиралы учились в академии в одни годы и знали друг друга очень хорошо. Уже в то далёкое время между курсантами Кордели и Лавата пробежала целая стая бездомных чёрных котов. Неприязнь между ними возникла сразу и, как говорится, навсегда. И причины тому и имелись. Фрэнк, потомственный космоморяк в третьем поколении, привык добиваться всего сам. Не имея связи и денег, а только лишь любовь к космосу и флоту, молодой человек упорством и трудом делал себе карьеру. В отличие от Леонардо Лавата, сына известного сенатора, потомка одной из самых влиятельных и богатых семей на поседонии 3, одной из основных экзопланет звёздных штатов, Этот юноша, которого Кордели первый раз увидел под летающим к корпусу здания нового Анаполиса на блестящем новеньком флайкаре в окружении шумной компании чересчур веселых друзей и подруг, сразу стал ему неприятен. Если в таком виде и манере Леонард прибыл поступать в главную военно-космическую академию, то что от него можно было ожидать в дальнейшем? Фрэнк не ошибся в своей оценке молодого мажора. Лората все годы учёбы демонстрировал свою несостоятельность в науках и упорное нежелание постигать военное ремесло. Однако неуспеваемость и леность юноши никак не сказывались на его оценках. Леонардо не то что не отчисляли из академии, руководство горе-курсанта всячески поощряло и закрывало глаза на все его выходки. А вы думаете, в штатах нет кумовства? Наивные Как позже стало известно, именно сенатор Ловатта старший был инициатором поступления Леонардо на военную службу. Так отец, видимо, решил исправить избалованного и привыкшего к роскоши развлечениям сына, сделав из него флотского офицера. Это вообще было распространённым явлением, когда дети видных политиков, общественных деятелей и финансовой аристократии поступали на военную службу. Академия в новом Анаполесе была до отказа набита отпрысками знатных семей, ибо служба в военном космическом флоте являлась одной из самых престижных на тот момент и давала бонусы в дальнейшей карьере молодым людям, вне зависимости от того, чем они в будущем планировали заниматься. Было сказано на тот момент, потому как для элиты штатов престижными военные учёба и служба были ровно до момента начала гражданской войны между звёздными дистриктами, начавшейся в 2204 году и продлившейся полные 6 лет. В этой междоусобице многие семьи, в том числе и семьи тогдашней элиты, оказались по разные стороны баррикад. Ожесточение и ненависть, с которой убивали друг друга республиканцы и федераты, было трудно описать и тем более объяснить. В результате конфликта огромное число тех самых детей из аристократических родов погибло и получило увечья. Как вы понимаете, отцы и матери почтенных семейств после всего этого уже не так охотно стали отдавать своих детей в военные академии. Что касаемо Кардели и Лавата, то их гражданская война распихала по разным лагерям. Фрэнк, движимый прогрессивными идеями и демократическими лозунгами, декларировавшимися с сенатом, конечно же, принял сторону АСР. Леонард Лавата, как истинный представитель старого правящего класса, сделал свой выбор в пользу Федерации штатов, как системы, способной сохранить прежний порядок. и привычные правила. В течение шести долгих лет юноши и девушки, все сплошь бывшие товарищи по академиям, методично истребляли друг друга с переменным успехом. Пока в 2208 году флот Сената не возглавил знаменитый Коннор Дэвис, которому удалось в нескольких ожесточённых сражениях полностью разгромить эскадры Федерации. И принудят её руководство к капитуляции и завершению многими считавшейся бессмысленной и затянувшейся войны. И Ловата и Кордели выжили в этой мясорубке и более того, получили продвижение по карьерной лестнице. Ладно, Френк, храбро сражавшийся за сенаты и по праву победителя. Но вот Леонард Несмотря на проигрыш с своей стороны, также оказался на коне. Его не только не лишили звания, но и повысили в должности, назначив командующим линейной дивизией. Кто это устроил, было всем известно. Конечно же, не к месту упомянутый Итон Дрейк. Адмирал Дрейк являлся негласным лидером федератов и собирал вокруг себя и своего шестого ударного флота таких же, как он сам. Лаватта, еще в гражданскую войну служивший под началом Дрейка, был одним из его любимчиков и протежа. И теперь, как бы Кордели и Мэтт Рискин не плевались и не изрыгали проклятия в сторону только что вошедшего и его патрона, они вынуждены были смириться с положением вещей и терпеть рядом с собой этого самого Леонардо Лаватта. Не вижу радости на ваших лицах, джентльмены, воскликнул вице-адмирал, подходя ближе и широко улыбаясь. Где крики браво? Где благодарные поклоны? Вы сидите с кислыми минами, будто не я спас вашей шкуры только что. Каким же образом ты нас спас? Брови Корделя взметнулись вверх от такой наглости. Только лишь своим появлением, похлопал его по плечу Ловата. Я заставил этого русского усача Самсонова повернуть назад и начать отступление. Представляете, что будет, если я со своей 10-й дивизии ворвусь в сражение? Даже боюсь предположить. Наверное, русские сразу капитулируют, усмехнулся Мэтррискин, кивая в ответ на приветствие вашедшего. Ну, может, не сразу. Подумал Леонард: "Посопротивляются для приличия, но и так всё равно очевиден. Нет, друзья, вам определённо повезло, что вице-адмирал Лават так быстро на подъём и первым из командиров дивизий поддержки оказался здесь. И как я вижу, не зря". Леонард важно уселся рядом и кивнул роботу-бармену, указывая взглядом, чтобы он налил ему тоже, что и этим двум сидящим рядом. Итак, тебя хорошо взгрели, Фрэнсис, покачал он головой и сочувствующим взглядом посмотрел на своего старого знакомого. Но не переживай, я уже здесь, и скоро мы всё исправим. Не называй меня Фрэнсис. Это разрешено только моей матери, огрызнулся Кардели. И с чего ты взял, что у меня какие-то проблемы? Если бы их не было, то 13-я дивизия в данный момент уже бы находилась по ту сторону портала в системе Таврида, а не здесь, в координатах, откуда ты и начинал свою операцию, ответил Лаватта, ехидно усмехнувшись. Ладно, Фрэнсис, с кем не случается. Ну, не получилось у тебя переиграть русского адмирала. Ничего страшного. Кардели еле удержался, чтобы не врезать на халу. Однако это может подождать. Сейчас отлавато ему нужно было совсем другое. Твоя дивизия бое готова, спросил он. Полностью, Леонард кивнул в сторону экрана планшета Рискина, на котором эскадрильи с Саратоги продолжали выписывать фигуры пилотиажа. Ты разве не видишь? Отлично. Ты действительно появился вовремя, кивнул Френк. Мне необходимо несколько часов на техобслуживание и частичный ремонт. А затем весь наш авангард, включая твою 10-ю дивизию, выступает в направлении Тиры-7. Необходимо по максимуму использовать численное превосходство и успеть атаковать Самсонову и русскую гвардию до подхода к ним подкреплений. Какой быстрый и смелый! удивился Ловата. «Еще пару часов назад ты, мой друг, уже собирался нырять обратно в систему Мадьярский пояс, а тут снова почувствовал себя на коне». «Ведь теперь со мной лучший дивизионный адмирал шестого ударного флота», с издевкой ответил Корделли, поднимая бокал. «Ха-ха, очень смешно», — покривился Леонард. «Ладно, давай без шуток», — согласился Фрэнк, которому как воздух необходима была сейчас 10-я дивизия. «Сам прекрасно видишь положение вещей. Ты понимаешь, что мне как можно скорее необходимо разбить русскую эскадру, либо вытеснить ее из Бессарабии? План всей дальнейшей кампании зависит от этого. Твои корабли, прежде всего Саратога с ее истребителями, смогут переломить ход противостояния». Напоминаю, по подсчётам у меня для этого чуть больше одних стандартных суток. По истечении этого времени в систему начнут прибывать русские дивизии адмирала Белова. Поэтому давай оставим наше с тобой неприятное и займёмся делом. Поход к Тересеем начнётся через 4 часа. Готовься. Ключевые личные местоимения в твоей речи было мне «И меня», — ответил на это Леонард, отставляя бокал. «Все это нужно прежде всего тебе, Фрэнсис, но никак не мне. Поэтому 10-я дивизия не двинется с места». «Что ты несешь?» — изумился Корделли. Операция, которую мы обсуждаем, необходима всему 6-му флоту, так как рассечение Черноморского флота русских на две части является важнейшей тактической задачей первой фазы войны. Кто же тебе сказал, что я отрицаю поставленную задачу? Лавата продолжал издевательски улыбаться. Нет, я чётко намерен её выполнить. Оставаясь На прежних координатах у перехода Модерский пояс и поджидая остальные дивизии Дрейка, удивлённо воскликнул Мэтт Рискин, также не удержавшись. Нет. Оставаясь всё это время у перехода на новую Сербию, через который дивизии Белова и должны попасть в нашу систему, подхода которых так ждёт командующий Самсонов, победно обвёл взглядом своих собеседников Лавата. Адмиралом Дрейком мне поставлена первоочередная задача не допустить проникновения группы Белова в Бессарабию любой ценой. Именно это я и собираюсь сделать. 10-я дивизия в течение часа возьмёт курс к уже упомянутому переходу на Новую Сербию и заблокирует его. Кордельс схватился за голову. Весь его план катился к чертям из-за этого негодяя Ловата. Френку стало понятно, что Леонардо поступает так, потому что не хочет помогать ему в атаке на Самсонова у Тиры. Сейчас у Карделя появлялся реальный шанс опрокинуть русских. Но, видимо, у командующего 10-й дивизией были свои сугубо личные мотивы этого не допустить. только лишь для того, чтобы победа не досталась Френку, Леонард решил играть по своим правилам и прикрыться приказом Дрейка. Френка уже ничего не сдерживало, и он с размаху врезал по улыбающейся самодовольной физиономии Лавата.